Жаку немедля пришлось пожалеть, что он упомянул о родине Марка, но было уже поздно, старик пустился в воспоминания. Они выслушали восхищенное описание знаменитого игрока в крикет, приехавшего из Мельбурна, чтобы отыграть сезон в Лондоне, затем рассказ о мужестве медсестеры из Нового Южного Уэльса во время войны в больнице, где старик был священником, затем повесть о завоевании Австралии солдатами, освобожденными каторжниками, Но тут Марк так ловко и непринужденно прервал монолог почтенного настоятеля, что старик не успел обидеться. — Не забудьте, Жак, нас ждут к чаю. — Ах, ведь правда, ваше преподобие, я так заслушался вас, что забыл обо всем, — подыграл Жак. — В другой раз, в другой раз расскажу вам кое-что еще. Смеясь, Жак и Марк добежали до квартиры. Орель еще не вернулась. Марк, словно у себя дома, направился прямо на кухню, открыл холодильник, достал остатки курицы и жареную картошку. — Можно? Сейчас дам тарелку. — Не надо даже вилки, — сказал Марк и вонзил зубы в куриную ножку, держа ее в руке. — Но если у вас есть кофе, я бы выпил чашечку. Жак был удивлен такой беззастенчивостью. Впрочем, в ней не было ничего вызывающего. Он приготовил кофе, разлил по чашкам и отнес в свой кабинет. — Я делю эту квартиру с приятельницей, но предпочитаю принимать вас на своей половине. Вы так уже съели половину ее курицы, — сказал он со смехом. — Очень сожалею, — отозвался Марк и принялся за крылышко. — Сейчас уберу ее в холодильник и следую за вами. Они принялись болтать, и так прошло несколько часов. Жак слышал, как вернулась Орелия, включила телевизор, подошла к его двери. Он представил себе, как она слушает, колеблется, постучать или нет, и уходит к себе смотреть вечерний воскресный фильм. Марк привык к бесконечным просторам, к морю, спорту, и мог бы ощутить себя стесненным в этом кабинете, заваленным книгами и заставленным мебелью, но он со звериной ловкостью перемещался по комнате. Улегся на диван, начал листать французские журналы, лежавшие на столике в изголовье. Потешно прокомментировал несколько фотографий, а затем объявил, что останется ночевать. Возвращаться было поздно. Позвоню сестре, чтобы не волновалась. Два часа ночи. Невероятно, как быстро пролетело время. Не беспокойтесь, я привык спать на земле, в джунглях. Я там живу каждый год по две недели. Дайте мне только одеяло, утром, наверное, будет холодно. Жак с удовольствием смотрел на этого парня. Его очарование вполне компенсировало чрезмерную напористость. — А не лучше ли в кресле? — Не беспокойтесь. Я и так причинил массу хлопот. Разбудите меня, пожалуйста, утром, когда будете уходить. Я хотел вас поблагодарить. Благодаря вам я провел потрясающий день. Марк разделся, пошел в туалет. Облегчился, не пытаясь скрыть шум, завернулся в одеяло, которое Жак снял с кровати, улегся на пол и тут же заснул. Жак тоже лег, немного почитал, потом зашел в кабинет, посмотрел на гостя. С момента знакомства он ни секунды не ощущал его чужаком, это словно был приятель из забытого детства, объявившийся спустя долгие годы, чтобы восстановить былую дружбу. Ночью Жак проснулся. Марк скользнул в постель и прижался к нему холодным телом, согрелся и быстро уснул. Жак не осмелился ни пошевельнуться, ни заговорить, и долго смотрел на спокойное лицо Марка. Утром Жак хотел извиниться перед Орелией за обстошенный холодильник, но нашел на двери кухни записку «Когда приводите подружек, старайтесь не выбирать оголодавших», Могу дать адрес приюта армии спасения. Марк проснулся только в полдень. Жак слышал, как он пустил воду в ванной и, дожидаясь его, дописал служебные письма. Совершенно обнаженный Марк вошел в кабинет, вытирая полотенцем спину. Жак поднял голову, стараясь не показать удивления. «Хорошо выспались. Я так замерз, что пришел к вам погреться. Я заметил». «У вас есть время выпить кофе?» «С вами, конечно», — ответил Марк, вытирая голову, с таким непринужденным бесстыдством, что Жак смотрел на него без тени смущения. «Вы были ранены?» Порезался коралловый ив и не хотел зашивать рану. На его левом предплечье разовел широкий шрам, выделяясь на равномерно загорелой кожи. Только ягодицы у него были бледные. «Глядя на вас, понимаешь, почему за австралийцами идет слава спортсменов?» «Расхожее мнение. Я его почему-то не люблю, хотя оно совершенно справедливо. Со мной это все просто. Мой дед ирландец был боксером. Он бежал из Дублина в Сидней, я так не знаю почему. Он меня растил. Заставлял бегать, прыгать, а главное — плавать. Хотел сделать из меня футболиста-чемпиона. Жаль старика, ничего не вышло». Я люблю физические нагрузки, но ненавижу состязания. Дед был очень разочарован, но в результате у меня отлично действующее тело, и я им с удовольствием пользуюсь. У Марка была сильная, хотя и не бугристая, мускулатура. Безволосый торс, выпклой грудью и брюшными мышцами, обозначавшимися при малейшем усилии. Он напоминал Жаку античные статуи, которые он изучал в коллеже. Он улыбнулся. «Моя история вас забавляет», — со смехом сказал Марк. «Нет, я о другом. У меня мания привязывать культуру к природной обстановке. Поговорим об этом потом, ладно? Пора двигать к сестре. Я сказал, что уезжаю завтра утром». «Уже?» — огорченно пробормотал Жак. «Что делаете сегодня вечером? Если ничего не затеяли, приглашаю вас с сестрой на обед». «Согласен. Восемь часов». Чуть пораньше, если можно. Я буду дома с семи. Весь день Жак пребывал в рассеянности. Отменил две встречи, назначенные несколько недель назад. Забыл про Ленч. Попытался без особого успеха написать отчет об издании современных французских романов на английском языке. И к шести вечера вернулся домой. Ожидая гостей, навел в комнатах порядок, подготовил стаканы для аперитива, поменял простыни на постели, полотенца в ванной и надел самые неофициальные из своих костюмов. Закурил, чего никогда не делал. В восемь часов зазвонил телефон «Марк». — Огорчен, сестра сегодня на ночном дежурстве в больнице. Я остаюсь с ней. Это недалеко от вас. Я постараюсь заехать попрощаться. Если не удастся, спасибо за прием. Случай часто творит чудеса. Хотелось бы повидаться при случае. — Мне тоже. Жаль, что не познакомлюсь с вашей сестрой. Значит, в следующий раз. Если сможете зайти хоть на несколько минут, я буду рад... Оставлю ключ под резиновым ковриком у двери. Вы правы, и случай творит чудеса, и музыка тоже. Жак еще не лег, когда кто-то вошел в квартиру. Он бросился навстречу и не смог скрыть разочарование, столкнувшись с Орельей. Она заметила, что он расстроился. Вы начинаете терять одно из ваших хороших качеств — любезность. Надо уметь скрывать свои чувства. Простите, ради бога. — Я жду двоих друзей. Они завтра улетают в Париж и должны были заехать за посылкой для отца, — бойко ответил Жак. Он чувствовал, что может придумать что угодно, лишь бы прервать этот разговор, отделаться от Орелли и остаться наедине с своим терпением.